Глава сорок вторая. Любовь — это когда встречаешь человека, который сообщает вам новости о вас. Жульен Сёль забрал меня из больницы. Мы добрались до дома в полном молчании. Он высадил меня и поехал в Марсель, сказав на прощание, что скоро вернётся, и поцеловав мне руку. Второй раз за время знакомства. Элиана ждала на крыльце. Элвис, Гастон и Нона в доме. В микроволновке стоял обед, приготовленный женой Гастона. Нона развеселил общество, сказав, что не надеялся стать свидетелем паранормального явления, кладбищенской сторожихи, упавшей в обморок при виде покойника. Я будничным тоном поинтересовалась новостями насчет личности погибшего, и мне сказали, что тело неизвестного мотоциклиста увезли в Макон. Никто его не опознал, двухколесный друг был не зарегистрирован, а серийный номер кто-то сбил. Наверняка ворованный. Полиция объявила мужчину в розыск. Нона показал мне газетную статью с броским названием «Проклятый поворот». Трагический случай произошел в том самом месте, где в 1982 году погибла Рен Дюша. Мотоциклист в незастегнутом шлеме ехал на недопустимо высокой скорости и разбился. Его лицо сильно изуродовано, что затрудняет составление фоторобота. Я разглядывала карандашный набросок. Филиппа Туссена узнать невозможно. Подпись гласит. Мужчина, около 55 лет, светлая кожа, шатен, голубые глаза, рост 1 метр, 88 сантиметров ни татуировок, ни других особых примет. Был одет в белую футболку и джинсы Левис, черные сапоги и черную кожаную куртку Фуруган. Ни часов, ни колец, ни цепочек не обнаружено. За сведениями обращаться в ближайший комиссариат или набрать номер 17. Кто будет его искать? Франсуа Пелетье. Кто же еще? Когда мы жили вместе, у него были любовницы но не друзья разве что пара приятелей байкеров Шарлевилле и Мальгранжа и родители но они умерли я откладываю газету и поднимаюсь наверх принять душ и переодеться открываю гардероб лето зима и задумываюсь что выбрать розовое платье и плащ или все таки черное платье я ведь вдова хоть никто этого и не знает я узнала Филиппа когда мне показали его в морге. Узнала тело. Осознание потеряло от отвращения. Ужас тут ни при чем. В садике он схватил меня за руки, чтобы запугать, и заразил ненавистью. Я всегда надевала яркие вещи под темную верхнюю одежду, в насмешку над смертью. Так восточные женщины красятся под бургу. Сегодня мне хочется поступить иначе. Вниз черная, наверх розовая. Но я никогда так не поступлю из уважения к окружающим, посетителям моего кладбища. Да и розового пальто у меня никогда не было. Я возвращаюсь на кухню, осторожно обходя коробки с куклами, наливаю себе глоток портвейна и мысленно желаю себе здоровья. Выпив, отправляюсь на обход вместе с Элианой. Обследую все четыре крыла – лавры, бересклеты, кедры и тисы и нахожу порядок безупречным. Начали появляться божьи коровки. Могила Жульет Монтраше, 1989-1962, изумительно красива. Я поправляю перевернувшиеся цветочные горшки. Жозе Луиш Фернандес поливает розы жены в компании Тутти Фрутти. Дамы Пинто и Дегранж заняты уборкой. Молча прореживают траву вокруг могил своих мужей. Выдергивают несуществующие сорняки. Мимо проходит пара, знакомая мне только внешне. Женщина иногда посещает могилу сестры. один Рито, 1954-2007. Мы раскланиваемся. Дождь перестал. Потеплело. Я проголодалась. Смерть Филиппа Туссена не отбила мне аппетит. к розового платья ласкает ноги. «Лео не придется хоронить отца. Мне тоже. Филипп Туссен сделал свой выбор, исчезнув из моей жизни, а теперь избавил от своей смерти. Я не буду убирать могилу и украшать ее цветами. Вспоминаю, как в молодости мы занимались любовью. Тысячу лет этого не делала. Вот и тисы. Здесь находятся детские могилы, в основном белые. Ангелы повсюду, на памятниках, плитах». В цветах розовые сердечки, плюшевые медведи, свечи и множество стихов. Родителей сегодня нет. Они приходят после работы в пять или шесть вечера. В основном одни и те же люди. Отупевшие, пришибленные горем, в усмерть пьяные, живые мертвецы. Проходит время, жизнь берет свое. Я реже вижу этих людей на моем кладбище и радуюсь. Смерть отступила от них. Здесь есть очень старые захоронения, самым первым полтора столетия. Через 150 лет никто и не вспомнит о том, что любил и потерял. Так выпьем пиво за уличных воришек. Все мы ляжем в землю. Боже, какое разочарование! Только взгляни на эти скелеты. Они смотрят на нас искоса. Они насмехаются. Не злись, не воюй с ними от нас останется не больше, чем от них. Так улыбайся же. Я опускаюсь на колени перед могилами. Анаис Кассен 1986-1993. Надеж Гардан 1985-1993. Асиан Дега 1984-1993. Леонина Туссен 1986- -1993. 1993.